Глава ч в а я Что там говорят про яблоко, которое от яблони недалеко падает? Так вот, в случае лорда Веллера это явно был кактус, и откатился он очень и очень далеко. Вот как так у моего дяди, спокойного рассудительного человека, могла быть настолько капризная и истеричная дочь? «Нет, да вы просто издеваетесь!» Это было, видимо, вместо приветствия. «На королевском сезоне и так будет не протолкнуться, а тут еще и очередная избранница. Только не говорите, что я еще эту девицу из-за холустья сопровождать там должна. Вы это нарочно, папенька, чтобы я точно без жениха осталась?» Это скандальное создание звали т е р и н а И на лорда Веллера она не походила ничем. Внешне была точной копией своей матери – высокой шатенки с чуть угловатыми чертами лица. Да только сама леди Риэлла не истерила. Тут все обстояло гораздо хуже. Она смерила меня взглядом Мюллера, который вот-вот попросит Штирлица остаться, чтобы самолично на месте расстрелять. «Признаюсь, столь теплого приема я не ждала». Да и дядя мог бы заранее предупредить, мол, семья у меня не особо гостеприимная. Сразу с порога могут накинуться. Я даже сначала растерялась. Леди Дамила нахмурилась, но сам лорд Веллер ее опередил. Во-первых, Эвелин моя племянница. Она нам вовсе не чужая. Во-вторых, на королевском сезоне она будет с компаньонкой Леди Дамилой, а не с вами. А в-третьих, т е р и н а Глянул на дочь так сурово, что она вмиг обиженно поджала губы. «С такими манерами тебе точно не грозит удачно выйти замуж в этом сезоне. Чтобы подобную грубость я слышал первый и последний раз. Если повторится, я сочту, что ты еще не готова к выходу в свет и задержишься дома еще на год». Террина даже побледнела, глянула на меня с еще большей неприязнью, но ничего не сказала. Громко топая каблуками, она покинула холл особняка через боковой коридор. Зато л и д и Риэлла молчать не стала, сухо произнесла. «Не вижу ничего плохого, Веллер, в том, что наша дочь не лицемерит, не лукавит, а говорит лишь правду. И ставить ей подобные условия неприемлемо. Ты же прекрасно знаешь, как т е р и н а ждала этот королевский сезон, как мечтает выйти замуж и поскорее уехать отсюда». Мой дядя глянул на нее так выразительно, мол, он и сам мечтает уехать отсюда. Так они его достали. Но ответил вполне спокойно. Все зависит исключительно от нее. И на твоем месте я бы с ней доходчиво побеседовал. Грубость и негостеприимство не красят леди. И его супруга не с н е з о ш л а до ответа. С гордо поднятой головой последовала за дочерью. Вот честно, в холле сразу стало легче дышать. «Когда ты говорил, что все сложно, я не думала, что настолько». Леди Дамила взглянула на моего дядю с искренним сочувствием. «Это я виноват». Хмуро отозвался он. Избаловал дочь. «Ну, Ариэлла, у нее непростой характер. Что поделать?» Перевел взгляд на меня. «Эви, не беспокойся. Все равно ты здесь ненадолго. Только до начала сезона. Потерпи немного». «Ладно, я-то потерплю». Но вот его мне искренне жаль. Это же какие иголки ему под ногти загоняли, чтобы он женился на леди Риэлле. Боюсь, большой пылкой любовью тут точно не пахнет. Ничего страшного. Я улыбнулась. Я просто постараюсь вашей семье лишний раз на глаза не показываться, чтобы не раздражать. И все же жаль, что так сложилось. Я-то уже вовсю представляла, что у меня чудесная двоюродная сестра, мы непременно подружимся. Что ж, буду довольствоваться замечательным рассудительным дядей и не менее замечательной боевой леди Дамилой. Меня поселили в богато обставленную гостевую спальню в другом конце особняка, подальше от п о к о е в х о з я й к и дома и ее дочери. Леди Дамила заняла комнату напротив моей, но отсидеться в четырех стенах было не суждено. Сразу после обеда мы поехали по магазинам, В этом мире они назывались торговыми лавками и располагались в центре города. «В идеале, конечно, лучше бы заказать тебе наряды», — говорила леди Дамила. «Но их просто не успеют шить до конца сезона, так что будем покупать все готовое». И на это убили остаток дня. Я так устала от примерок, даже в глазах рябила от расцветок и фасонов. И когда вернулись в особняк, хотелось просто упасть на кровать и не подниматься, как минимум сутки. Но ответственность занудно напоминала, что надо еще магии начинать учиться. Только с этим меня леди Дамила огорошила. До начала сезона никак, Эви. Это сейчас посланники скрывают. Но при обучении твоя магия проявится, и королевские маги ее сразу засекут. Так что обучение начнем уже во дворце. Там любое проявление твоей магии спишут на принца Эрдана. А сам принц? Уж очень проницательным типом он мне показался. Что-нибудь придумаем. Судя по ее хмурому виду, идей на этот счет у нее пока не было. Ну а пока займемся твоей подготовкой к выходу в свет. Этикет, манеры, нужные знания, да банально уроки танцев. Уж поверь, тебе будет чем заняться. Но, несмотря на усталость, я попросила у лорда Веллера из его библиотеки какую-нибудь книгу по магии, совсем уж для чайников. Как выяснилось, местную письменность я прекрасно распознаю, так что с этим проблем не было. И вот вечером после ужина я уютно устроилась с книгой в кресле, как в мою дверь постучали. Я не сомневалась, что это леди Дамила, но вместо нее вошла т е р и н а При виде двоюродной сестры я сразу напряглась. Вот зачем она пришла? Наедине высказать свое возмущение? Но т е р и н а мило улыбнулась. «Надеюсь, не помешала? Я бы хотела немного пообщаться, познакомиться с тобой поближе. Ты уж извини, что так утром вышла. Сама не понимаю, что это на меня нашло». «А я не понимаю, какая э т а вдруг муха адекватности ее укусила». Право слово, словно другой человек. Она прошла в мою комнату, присела в кресло напротив моего. И пусть лишь на миг, но свет свечей отразился в глазах Терины неестественно яркими огоньками. Меня как ледяной водой окатило. Видела я такие огни в глазах и совсем недавно. И я р а оторопела я, не сводя с девушки настороженного взгляда. Она усмехнулась. Вот не зря ты мне сразу п о н р а в и л о с ь Люблю сообразительных. Но как? Мне до сих пор не верилось. Как такое возможно? А что тут сложного? Лениво отозвалась она. Я просто приняла облик этой истеричной девчонки. И такой и останусь. Буду по велению господина за тобой приглядывать. Но где сама Терина? Пусть сестра мне с первого взгляда не понравилась, Но сейчас так и хотелось схватить подлую демоницу и основательно потрясти. Она, скажем так, зависла м н е времени и пространства, пока я занимаю ее место. И сама понимаешь, тебе придется скрывать это ото всех и мне подыгрывать, если, конечно, не хочешь, чтобы эта девчонка так навсегда и исчезла. Как там тебя называют? Эвелина? Эви? Так вот, Эви. Нечего так хмуро на меня смотреть. Мне почему-то кажется... И Яра хитро мне подмигнула. «Нам с тобой будет очень и очень весело. Обещаю, со мной ты не соскучишься». Кто бы сомневался. Мне для окончательного веселья вот как раз не хватало подобного массовика-затейника в виде наглой демоницы прямиком из Нижнего мира. Да такими темпами даже Дэйван покажется не самой плохой компанией». Эрдан. Настроение было испорчено напрочь. Мало того, что эта и без того подозрительная девчонка опять исчезла прямо из-под носа, так еще вечером родители снова взялись за свое. Официально это называлось «ужин в кругу семьи». Неофициально? «Эрдан, ты просто обязан определиться с избранницей еще до начала сезона». Отец все твердил, мол, это необходимо, чтобы будущая принцесса уже заранее проходила нужные обряды, еще до свадьбы, дабы наследник потом родился всенепременно с королевской магией. А то ведь мало ли как получится, учитывая, насколько сын непутевый, и как это еще и рад его молнии с неба не убил. Ну а мать так вообще настаивала на конкретных кандидатурах. расписывая д о с т о и н с т в о каждой так, что идеальнее просто не сыскать при всем желании. Такое впечатление, что императорская ч и т а не на шутку опасалась, что их сын пойдет вопреки всех обычаев и воле богов и так и не женится в этом сезоне. Разговоры на эту тему велись уже месяца два, не меньше. И уже основательно Эрдана раздражали. Словно женитьба – это его самое главное достижение в жизни. И он просто обязан его совершить. Мол, хватит уже гневить Ирата своим самовольством, пора бы уже и за ум взяться. Стоит ли говорить, что после ужина принц был не в самом лучшем настроении. Но он надеялся, что с а й р у удалось что-нибудь важное выяснить. Пусть сегодня у э в е л и н так и не засек королевскую магию, так что подозрения оказались впустую. Но ведь и без этого странностей хватало. С а й р о м встретились на северной окраине дворцового сада у заросля Итвейского кустарника. И со стороны бы их никто не заметил, и отсюда все прекрасно просматривалось вокруг. Уже опустилась ночь, и из-за раскидистой мантии инквизитора лучший друг казался чуть ли не посланцем из мира теней. «Выглядишь зловеще», – констатировал Эрдан. «Боюсь до тебя мне в этом плане, ой, как далеко». Хмыкнул Сайер. кутаясь в мантию, будто продрог. Ты-то чего не в настроении? Что-то случилось? Неужели кто-то проведал про твой замысел? Даже в лице изменился, но тут же сам покачал головой. Хотя, узнай кто, н е я бы, ни ты тут сейчас так спокойно не стояли бы. Да ничего особенного не случилось. Просто не в настроении. Эрдан не стал вдаваться в подробности. т е б е удалось что-нибудь выяснить? И да, и нет. Сайр загадочно улыбнулся. Насчет возможного наличия у кого-либо еще королевской магии, тут и так все было предсказуемо. В архивах Инквизиции в древних свитках говорится, что после того, как эта сила была собрана воедино в первом короле, после не может разделиться. Не зря же твой отец сразу же лишился своей магии, едва ты появился на свет, и точно так же с тобой будет, едва обзаведешься наследником, как и положено из поколения в поколение. Это и так было понятно. Ты без меня прекрасно знал. Но интересно кое-что другое. И что же? Друг даже понизил голос до шепота. Мне удалось добраться до закрытых записей. Ты же знаешь, как их охраняют, и лишь верховные инквизиторы имеют к ним доступ. Но тут мне просто повезло, что улучил момент. Впрочем, не суть. Так вот, я не успел просмотреть все, конечно, но кое-что интересное... На глаза попалась. Оказывается, через семь лет после твоего рождения был замечен странный всплеск королевской магии. И точно не ты был источником. Всплеск случился за пределами дворца, где ты в этот момент находился. Был единичным и больше не повторялся. Отследить его не удалось. Но императора о случившемся уведомлять не стали. «Это еще почему?» Эрдан нахмурился. Инквизиторы уже тогда настолько наглели. Нет, и тут начинается самое интересное. Сайр спешно взмахнул рукой, очерчивая защитную магическую сферу, чтобы их точно абсолютно никто подслушать не смог бы. Явились посланники Ирата и приказали держать случившееся в тайне. И не просто приказали, но и зачистили память всем свидетелям произошедшего. Лишь один из младших инквизиторов успел оставить эти записи, да и те затерялись в архиве так, что я нашел чисто случайно по поисковому заклятию, хотя и искал при этом совсем другое». Опять посланники Ирата. Раздражение всколыхнулось с новой силой. «Когда они уже успокоятся?» «Полагаю, сайр демонстративно задумался. Никогда». Знаешь, Эрдан, даже мне порой жутко становится от осознания того, против каких сил ты затеял игру. Вздохнул. Вот как думаешь, что это за всплеск силы был, и почему его так старались скрыть? Есть у меня одна безумная теория. Задумчиво отозвался Эрдан. Такой всплеск мог как раз таки свидетельствовать о рождении ребенка, обладающего королевской магией. И получается, случилось это 18 лет назад. «А сколько лет твоей внезапной ночной гости?» Сайр е сразу догадался, куда принц клонит. «Ее зовут Эвелин, и по возрасту, думаю, вполне совпадает. Да только я отыскал ее сегодня. Магически проверил от и до. Ни следа, с х о ж е й с моей магией. Но все равно подобные совпадения слишком подозрительны. Впрочем, есть у меня одна идея, как это проверить наверняка. И сегодня же». Но уже ночь, — возразил друг. Так тем лучше. Принц и бровью не повел. Тем более впервые с с а в е л и н мы встретились как раз прошлой ночью. Почему бы сегодняшней не повторить? Устроить, так сказать, добрую традицию. «Погоди, ты что, собрался наведаться к ней прямо сейчас? То есть ты знаешь, где она?» «Понятия не имею, но это и не нужно. п о д о б н о е стремится к подобному». И если у Эвелин есть хоть талика моей магии, все сработает. Но на этот раз я уж точно не позволю ей в наглую от меня скрыться». Эрдан с предвкушением улыбнулся. Ритуал призыва был прост. Теоретически. На практике ведь никогда раньше даже в голову не приходило искать схожую магию. Впрочем, и сейчас не было никакой уверенности, что это сработает. С одной стороны, само по себе наличие подобной силы казалось слишком невероятным, но с другой – Эрдан доверял своим чувствам, а они явственно подсказывали, что не мог он тогда ошибиться. По замыслу п р и т я ж е н и е одинаковых магий должно было телепортировать Эвелин туда, где принц сейчас и находился, в его собственные покои. Но в с ё пошло не так. Его собственная магия завертелась вокруг вихрем, создавая спонтанный портал. Остановить этот процесс никак не получалось. Впервые в жизни сила стала неуправляемой. Доли мгновений, и все вокруг исчезло. В глаза ударил яркий свет, заставляя зажмуриться. И тут же магия успокоилась. Яркий свет сменился приглушенным мерцанием. Вокруг царила ночь. и между потрескавшимися колоннами полуразрушенного храма парили блуждающие сполохи. Нахмурившись, Эрдан огляделся. Даже звездное небо было другим, чуть фиолетовым, размытым, слишком неестественным для привычной реальности. Так что это вообще за место? Какой-то из старых храмов? Но здесь ощущалось столько потоков самой разнообразной магии, что никак этот храм не мог бы принадлежать кому-то из богов, ведь каждый обладал своей отдельной силой, а не такой вот мешаниной. И пусть Эрдан чувствовал, что в любой момент может телепортироваться обратно, но пока не спешил. Раз королевская магия привела сюда, это точно не просто так. И уж тем более нужно выяснить, что это за место такое. Руины чего конкретно? Ведь даже при его познаниях о мире, не мог припомнить ничего подобного. Нигде, вот просто по самой своей природе, нигде не могли бы так п р и с п о к о й н о сосуществовать все виды магии. Принц решительно пошел вперед. Что бы тут раньше н е располагалось, оно явно было монументальным. Колонны и целые, и поваленные тянулись, насколько хватало взгляда. Сквозь потрескавшиеся плиты пола пробивалась трава. Вьющиеся растения оплетали часть полуразрушенной каменной кладки, а за нею виднелись силуэты хвойных деревьев. Похоже, этот храм располагался в лесу. Мягко накатило ощущение отозвавшейся идентичной м а г и е й Эрдан резко остановился. В паре шагов от него полыхнул мягкий свет, окутывая девичий силуэт. Принц тут же приблизился, чтобы э в е л и н оказалась не на прохладных камнях. И свет бережно опустил девушку прямо ему на руки. Она спала и очень крепко. В одной тонкой ночной сорочке с распущенными светлыми волосами и засиявшей вязью р у м знака Ирата на коже, Эвелин сейчас казалась неотъемлемой частью самого этого древнего места, такой же естественной, первозданной. и очень далекой от истинной реальности. Первые несколько мгновений Эрдан не мог отвести от нее взгляда. Вот что, что же так манит? Неужели только красота? Ведь никакого притяжения магии точно нет, даже близко. Но при этом и ощущения странные. Никогда таких не было. Словно это, по сути, совсем ведь незнакомая девушка уже ему принадлежит, для него и создана. Или просто хочется так думать? С трудом отрешившись от заманчивых мыслей, Эрдан все же сосредоточился на магии. Здесь среди этих старинных рун будто бы развеялись некие завесы, и сила Эвелин ощущалась так же явно, как своя собственная. Одинаковая, точно такая же. При всей абсолютной невероятности это королевская магия, уникальная сила Ирата, не п о д в л а с т н о е никому больше. Но как же это возможно? Сам факт подобного беспокоил, ведь, получается, далеко не все известно об этой силе и сколько еще всего остается сокрытым. И главное, как быть дальше? Если про магию Эвелин узнает та же Инквизиция, то за девушкой начнется охота. Да, он, несомненно, сможет ее защитить, но сам при этом лишится права на трон. Чего только все и ждут. Так что выход один. Никто не должен узнать. Только сейчас легким дуновением почувствовались чужеродные чары. Нейтральная магия. Принадлежность такой не определишь. Зато назначение сразу угадывалось. Кто-то нарочно усыпил Эвелин. Потому-то она так крепко спит сейчас. Но кому понадобилось прибегать к таким чарам? И зачем? Первой мыслью было просто телепортироваться обратно в свои покои. К утру Эвелин уж точно проснется. Ну а то, что в его спальне, так ей не привыкать там оказываться. Может, и вернул бы девушку к ней домой, но ведь понятия не имеет, где она живет, так что хоть как у него останется. Но Эрдан сразу отбросил этот вариант. Во-первых, тогда он упустит возможность узнать, что это за место. А во-вторых... Подобное пробуждение вряд ли будет способствовать нормальному диалогу. Наверняка ведь Эвелин испугается и решит, будто он задумал какие-нибудь гнусности. Или даже совершил их, пока она беспробудно спала. Но дилемма разрешилась сама собой. Видимо, магическая аномалия этого места развеивала любые чары. Ресницы Эвелин дрогнули, она открыла глаза. Пока еще мутный взгляд замер на лице принца. Похоже, не понимая, пока спит она или уже бодрствует, Эвелин тихо пробормотала. «Который ты из них? Вы же так похожи. Сама понять не могу, как же вас отличаю». «Ты только не пугайся». Успокаивающе произнес Эрдан, не восприняв, конечно, сонные слова серьезно. «Ничего страшного не происходит. Все хорошо». Ей будто с трудом удалось отвести от него взгляд. Чуть заторможенно она огляделась и снова посмотрела на принца. Зеленые глаза Эвелин прояснились. «Что происходит? Где я?» Попыталась отстраниться. Чтобы она вдруг не решила, что он станет удерживать ее силком, Эрдан сам поставил девушку на ноги. Она тут же отошла на пару шагов, не сводя с него настороженного взгляда. «Вот как будто нападение в любой момент ждет. Наша магия перенесла нас с тобой сюда». Эрдан не стал объяснять, что по факту сам же это и спровоцировал. Ты оказалась здесь спящей, но почти сразу проснулась. Спящей? Эвелин на миг задумалась, словно что-то припоминая. Тут же с досадой сжала руки в кулаках. Вот ведь это хитрая, гадкая... Резко осеклась, опасаясь сказать чуть больше, чем нужно. А что это за место? з я б к а обняла себя за плечи. скорее всего, тоже ощущала царящую здесь странную магию. И ты... Вы ведь можете вернуть нас обратно по домам, правда, Ваше Высочество? Эвелина Если бы у наглости было конкретное имя, то оно точно было бы Ияра. С невозмутимым видом эта демоница ответила. Как это, зачем я здесь? Во-первых, чтобы скрасить твой досуг среди невыносимо скучных смертных. Во-вторых, твоей несносной сестрице будет полезно какое-то время побыть вне реальности. Ну а в-третьих, она улыбнулась самой невиннейшей из улыбок. А в-третьих, наши намерения никто не отменял. Моему повелителю нужен плод слияния ваших с принцем магий. так что мне поручено это организовать». «Это? Это что?» Я мрачно на нее смотрела, и так зная ответ. «Тебя в кровати Эрдана». И Яра хитро мне подмигнула. «А ты думала, твой отказ играет какую-либо роль? Я хоть и не понимаю, зачем это бессмысленное сопротивление, но тем и интереснее будет все это провернуть. Конечно, все было бы гораздо проще, будь Эрдан менее принципиальным». Но, к сожалению, насильно он тебя точно не тронет. Так что вариант просто отдать ему для забавы точно не сработает. п р и д ё т с я действовать чуточку изощреннее. Главная проблема все же в тебе, Эвелина. Принц и так тебя желает. Еще с момента первой вашей встречи. Осталось устроить, чтобы это стало взаимным. А то одной твоей зарождающейся симпатии к нему пока мало, чтобы ты потеряла голову. явно сразу раскусив мои намерения и я р а п р е д у п р е ж д а ю щ е подняла руки. Так, так, не горячись. Вижу я, как клокочет в тебе магия Ирата, но даже не вздумай ее выпускать. Мне ты все равно ничего не сделаешь, я здесь лишь со знанием. А вот щ е д у ш н о е т е л ь ц е твоей сестрицы точно превратится в пепел. Ты же не хочешь расстраивать своего дрожайшего дядюшку? Какой бы противной ни была его дочь, он все равно ее любит. «Смирись, Эвелина, со мной ты ничего не сделаешь, и никто тебе в этом не поможет. Как я и говорила, если кому про меня проболтаешься, Терине точно не жить. И умрет она куда раньше и б о л е з н е н е е чем отмерено клеймом смерти». Вот ведь все продумала гадина. н ни е рассказать никому, ни с ней самой ничего не сделать. «Ну ничего, ничего, я еще найду способ справиться с взорвавшейся демоницей». Я кое-как уняла клокочущую внутри силу. Очень непривычно было ощущать, как по венам будто бы струится концентрированный свет. И радовала, что я свою магию чувствую куда острее именно в моменты опасности. Наверняка же в будущем пригодится. Но пока я старалась скрыть истинные эмоции. «И что же, ты на королевский сезон вместе со мной отправишься?» «Естественно!» В глазах Яры мелькнуло неподдельное предвкушение. «Такое веселье! Я уж точно не пропущу! И сама развлекусь на славу, и порученное мне дельце выполню». «Ничего-то у тебя не получится!» Холодно парировала я. Сама же сказала, насильно Эрдан меня не тронет, а добровольно к нему я уж точно не пойду. Демоница наградила меня взглядом настолько снисходительным, что даже не по себе стала. «Эви, Эви, н ты вообще понимаешь, кто я и откуда родом. А ты хоть и обладаешь сильнейшей разновидностью магии, но все равно лишь простая смертная, со своими слабостями и пороками. А уж в людских слабостях и пороках я разбираюсь так, как никто иной. Это сейчас ты можешь упрямиться и искренне верить, что твоя крепость простоит до конца. Гарантирую, не бывать этому». но тут же добавила куда более мягким, даже беззаботным тоном. «Но кое в чем тебе очень повезло. Ты мне нравишься, даже очень. И сама затея притворяться смертной и пробраться на королевский сезон меня весьма и весьма забавляет. Хотя я и могу сделать тебя любовницей Эрдана очень быстро, но время пока еще есть в запасе. Растяну, так сказать, удовольствие. Ну а пока... Она тут же подула на свою ладонь, словно что-то сдувало с нее в мою сторону. Тут же взвелась темно-зеленая хмарь. Я закашлялась, голова закружилась. Сквозь наваливающуюся дрему едва различимо слышался удаляющийся голос и Яры. «Отдыхай, можешь пока поспать спокойно. А вот завтра...» Большего я не услышала. И ведь закрыла глаза вроде бы только на мгновение. Но стоило их открыть, как тут же увидела его. Образ расплывался. В восприятии пока царил полный хаос. Так что я сначала даже разобрать не могла, кто именно держит меня на руках. Эрдан или Дейван. Благо все чувства быстро восстановились. Но легче от этого не стало. Ни сон. Точно реальность. «Вы ведь сможете вернуть нас обратно по домам, правда, ваше высочество?» з я б к а обнимая себя за плечи, я отошла от принца на несколько шагов. Было очень не по себе. И не столько из-за того, что я невесть как оказалась невесть где. И даже не из-за того, что в этих странных руинах ощущалась некая давящая сила, на которую так обеспокоенно отзывалась моя магия. Куда больше напрягало присутствие Эрдана. После слов Ияры я теперь в любой момент ждала подвоха. И хотя принц и не предпринимал никаких поползновений в мою сторону, но мало ли, вдруг только пока. Хотя, с другой стороны, все же лучше с ним, чем оказаться тут одной. Обязательно верну, но вряд ли сразу. Эрдан отвел взгляд, и вряд ли потому, что хотел что-то от меня скрыть. Скорее, чем дольше на меня смотрел, тем сложнее было контролировать какие-то свои мысли. «Сначала надо кое в чем разобраться. Ну так что, Эвелин, я внимательно тебя слушаю». «И что же вы хотите услышать?» «Голос как назло дрогнул». «Правду. Я знаю, ты обладаешь такой же магией, как и я. Напрасно ты надеялась это скрыть. Ты же понимаешь, я это так не оставлю». «Ну все, как меня и предупреждали». Эрдан не допустит существования еще одного такого мага. Я слишком серьезная угроза его власти. Он отнимет у меня магию, чем сразу убьет, что, конечно, разрушит планы приспешников и р а т а и Шиара. Но как-то это мало утешает. Придется как-то выкручиваться. Боюсь, художественное вранье уж точно не входило в список моих талантов. Да и принц явно был не из тех, кого легко обмануть. К тому же сейчас я полностью зависела от него. Вот что ему мешает меня здесь бросить? Или вообще придушить? Или не делать ни то, ни другое, а просто отобрать магию, и все. Не докажешь ведь, что я ему не конкурент, и бороться за престол уж точно не намерена». Все эти мысли пронеслись у меня в голове за одно мгновение. Но, увы, гениальный ответ пока не придумался. Пришлось потянуть время. «А с чего вы вообще взяли, что у меня такая же магия? Разве королевская сила не может быть только у кого-то одного?» Судя по мрачному взгляду Эрдана, ему моя попытка отсрочить неизбежное не понравилась. Но он все же снизошел до более-менее спокойного ответа. «Вот и мне интересно, как же так получилось. А то, что магии у нас одинаковые, я почувствовал еще при первой нашей встрече. Кстати, о той встрече». «Ты так и будешь утверждать, будто все вышло случайно? Тебя ведь нарочно ко мне заслали ради знака ирата, верно?» Под прокурорским взглядом принца я тут же отступила еще на пару шагов. Чуть не ойкнула, наступив на острый камушек. Ну да, я же босиком. А еще и в полуголом по местным меркам виде. И это явно не способствует чисто деловому общению. Поверьте, я сама понятия не имею, по чьей милости я тогда оказалась в вашей комнате. Вот тут я ни капли н е угола. Ведь ту нашу первую встречу с принцем мог подстроить кто угодно, всем же выгодно. И посланникам Ирата, чтобы обеспечить меня знаком для участия в королевском сезоне. И прихвостням Шиара, жаждущим свести нас с Сарданом ради одаренного ребенка. И не исключено, что это было нужно и самому Дейвану. Но если мотивы посланников богов я более-менее знала, то вот с двойником принца все обстояло куда сложнее. Вот чего он добивается и какую роль в этом во всем Дейван отвел мне? Не знаю, поверил Ирдан моим словам или нет, но ответить он не успел. Раздался глухой удар, земля под ногами содрогнулась. Я бы упала, но принц мигом оказался рядом, придержал меня за талию. И тут же удар снова повторился. Это еще что? У меня по спине тут же холодок ужаса пробежал. Понятия не имею. Хмурый Эрдан осведомленностью не обрадовал. Внимательно огляделся. И снова то же самое. Такое впечатление, что либо сюда шел великан, либо что-то рушилось. Но в любом случае вариант «а не пойти ли нам посмотреть» не привлекал совершенно. Может, нам пора? Я тоже обеспокоенно оглядывалась, но причины шума и дрожи земли не наблюдалось. Но ведь звук становился все сильнее, и явно источник его приближался. Пора. Эрдан выглядел раздосадованным. Похоже, у него здесь были свои планы, и, судя по мельком брошенному на меня взгляду, если бы не мое присутствие, он не стал бы покидать это место. Сначала бы разобрался, в чем тут дело. Вот только странное наитие мне подсказывало, что мы здесь были уж точно не последний раз. Держись крепче. Принц одной рукой прижимал меня к себе за талию, а второй взмахнул так резко, словно пытался разорвать саму ткань пространства вокруг нас. Моя магия тут же отозвалась на такую же силу. Я едва ее удержала. Земля уже дрожала непрестанно. Рушились колонны, грозя в любой момент похоронить нас под завалами камней. Но и воздух вокруг нас трескался, сквозь него проступало мерцание, и я вцепилась в Ирдана мертвой хваткой, хоть он и сам держал меня очень крепко. В один миг полыхнул мягкий свет, и тут же все исчезло. Мы оказались в смутно знакомой мне роскошной комнате. Я даже не сразу сообразила, что это спальня принца. та самая, где я оказалась в первые мгновения в этом мире. Все-таки в тот раз я была слишком ошарашена происходящим, чтобы детально рассматривать интерьер. Я мигом отстранилась от Эрдана. Он, к счастью, и сам не стал меня удерживать. И стоило бы расслабиться, что опасность миновала, но после всех речей и яры мне уже казалось, что происходящее нарочно подстроено. Впрочем, намерение принца очень легко проверить. Я тут же спросила, как бы между прочим. м ваше высочество, я, конечно, благодарна вам за спасение, но, может, вы и меня домой вернете? А то время уже позднее, и...» Эрдан взглянул на меня так, что тут же захотелось не только язык прикусить, но и за спинку кресла спрятаться. И желательно, чтобы это кресло располагалось на другом конце города или лучше страны, или мира. Нет, Эвелин, ты останешься здесь. И ровно настолько, насколько мне будет нужно. Ну все, теперь мне точно конец. Эрдан Все это слишком невероятно для случайных совпадений. Сначала объявляется девчонка с королевской магией, потом вдруг обнаруживаются руины древнего храма самим своим существованием, нарушающего законы природы. И вдобавок выясняется, что в этих руинах обитает нечто такое, о чем, если когда-то и упоминали, то только как о легенде. Немноговато ли невозможного за такой короткий период времени? И все это на фоне противостояния с инквизицией и посланниками Ирата. и скорым наследованием престола. Эрдан привык решать все проблемы сразу, а не ждать, когда они сами каким-нибудь чудесным образом испарятся. Только пока подводило отсутствие нужной информации. Но если с неведомым храмом все было сложнее, то вот Эвелин как раз сейчас была перед ним, и почему-то казалось, что именно она может стать ответом на все вопросы. Но при этом совсем не хотелось на нее давить или угрожать. Первым делом он незаметно воплотил свою магию защитным барьером в спальне, на тот случай, если Эвелин снова исчезнуть попытается. Хотя почему-то сейчас ее сила снова не ощущалась, будто опять сокрытая некой пеленой, непроницаемой даже для него. Эрдан не подходил близко, и чтобы ее лишний раз не пугать, и чтобы самому сохранять порядок в мыслях. А то от одного взгляда на полуобнаженную девушку в одной тонкой сорочке с рассыпавшимися по плечам светлыми волосами мысли текли совсем не в ту сторону. «Мне нужна правда, Эвелин?» «Мне бы правда тоже не помешала, уж поверьте». Она чуть нервно усмехнулась. Эрдан невольно улыбнулся. Безумно нравилось за ней наблюдать, как сменяются эмоции на ее лице, как те или иные чувства мелькают в зеленых глазах. Эвелин так старается скрывать свои эмоции и выглядеть спокойно, что это выдает ее с головой, но при этом не пасует перед ним, не лебезит, как остальные, да даже кокетничать не пытается. Видно ведь, что совсем неискушенная, но при этом завораживающая и манящая несравнимо больше, чем самые искусные любовницы. И, скорее всего, сама Эвелин даже не догадывается, какие чувства у него вызывает. Что только к лучшему. Ваше Высочество, вы же сами знаете лучше, чем кто-либо, что не может существовать мага с магией, как у вас. Вот только откровенничать она не спешила. И это раздражало, но и удивляло одновременно. Его и инквизиторы боялись. Да даже сами посланники Ирата зачастую не смели возражать. А она не боится. Она возражает. Да дай ей волю, уже дерзить бы начала. Казалось, сдерживает только факт двусмысленности происходящего. Эвелин явно очень неловко, что она в таком виде. Да еще и наедине с мужчиной в спальне. Послушай, нет никакого смысла даже пытаться меня обмануть. Но Эрдан все же постарался не наседать. Говорил спокойно. Я почувствовал твою магию безошибочно. И для тебя же лучше во всем признаться. Откуда ты получила эту силу? С кем ты в сговоре? Кто именно из моих врагов это подстроил? И главное, с какой целью? Надеюсь, сама-то ты понимаешь, что у тебя нет никаких шансов оспорить мое право на престол. Я похожу на того, кто рвется к власти? Хмуро парировала Эвелин, скрестив руки на груди. Так и хотелось ответить. Ты похожа на дивный, неповторимый цветок. созданный именно для меня, распускающийся лишь для меня, и нежные лепестки которого так и ждут моего прикосновения. С трудом отогнал заманчивые видения. Эвелин, не испытывай мое терпение на прочность. Пока я только спрашиваю, но могу ведь добиться правды и другими способами. Это какими? Судя по еще больше насторожившемуся взгляду, Она явно вообразила самое неприличное. Вот только ее нескрываемый испуг даже покоробил. Неужели ей настолько неприятна сама мысль, чтобы он к ней прикоснулся? А ведь сейчас своими словами он подобное и близко не имел в виду. Магии, естественно. Вот только учитывая, что твоя сила явно пока не развита, для тебя мое воздействие будет не особо приятным. «Да я и не хочу доводить до таких мер, чтобы копаться в т в о ё м сознании, не вынуждая меня так поступать». Эвелин вдруг вздрогнула, замерла с отсутствующим взглядом, словно к чему-то прислушивалась. Но ее странный ступор длился лишь несколько мгновений. Она встала с кресла, помедлила миг, будто колеблясь, но тут же направилась прямиком к нему. «И что же, интересно, задумала?» Впрочем, это было вполне предсказуемо, хотя и удивило, что Эвелин так быстро перестала изображать не такую, как все. Она остановилась буквально в полушаге, подняла на него взгляд. В завораживающих колдовских зеленых глазах плескалась смесь страха и решительности. И тут же, встав на цыпочки и обвив его шею руками, она прильнула губами к его губам. Способность мыслить тут же отказала напрочь, как будто лавина сорвалась, сметая все доводы разума на пути, оставляя лишь обостренные эмоции и ощущения. Эрдан порывисто прижал Эвелин к себе, такую податливую, соблазнительную в его руках. Он не собирался довольствоваться ее невинным легким прикосновением губ, жаждал всецело насладиться этим первым поцелуем. свести ее с ума так же, как она его сводит, показать ей, неискушенной, неопытной, как в с ё может быть и как непременно будет. В один миг всколыхнулась его собственная магия. В один миг Эвелин попросту исчезла. Даже оторопев на мгновение, Эрдан тут же в и т и е в а т о выругался. В третий раз уже ускользнула прямо у него из-под носа. провела как глупого юнца. Как-то воспользовалась его же магией, чтобы нарушить защитный барьер и телепортироваться прочь. И весь этот внезапный поцелуй был лишь прикрытием, ширмой для отвода глаз, чтобы усыпить бдительность. Эрдан все еще отчетливо чувствовал сладкий, дурманящий вкус ее губ. Ладони все еще горели, будто по-прежнему сжимая тонкую ткань сорочки. только мешающую ощутить, сколь нежна кожа Эвелин. И все это вперемешку с закипевшей злостью. Нет уж, эта дерзкая девчонка провела его в последний раз. И никуда она от него не денется. Даже если не найдет ее до начала сезона, то все равно во дворце она неизбежно появится. И вот тогда... Эвелина Поцелуй оборвался так резко, что в первый миг я едва не задохнулась. Мне вообще показалось, будто меня напрочь лишили возможности дышать. Вот только что я была во власти столь непривычных, но безумно приятных, будоражащих ощущений, и тут же у меня их отняли. «Эвелина! Эвелина!» Обеспокоенный возглас леди Дамилы кое-как вернул меня в реальность. С трудом я сконцентрировалась на происходящем. Так, я уже в своей комнате в доме дяди. Пока еще голова шла кругом. Правда, не знаю, от чего больше. От первого в жизни использования магии или все же от поцелуя Эрдана. Получилось? Оторопела, т пробормотала я. Получилось. Выдохнула леди д о м и л а держа меня за плечи и смотря так восторженно, Словно ждала, что я вот-вот упаду без чувств. «Ты как? В порядке? Как ты вообще в спальне принца оказалась?» и Я чуть сбивчиво рассказала, как все вышло. Очень хотелось упомянуть и Яру. Но уж в чем я точно не сомневалась, так это в том, что демоница, несомненно, приведет свои угрозы в действие. И тогда моей сестрице не жить. Подытожила. «Спасибо вам большое, что вытащили меня оттуда. «Не свяжись вы со мной мысленно, даже не знаю, как бы я выбиралась, а то Эрдан не слишком-то спешил меня отпускать». «Но тебе ведь получается, удалось отвлечь его внимание, чтобы он ослабил магическую защиту?» «Вроде того, я не стала вдаваться в подробности о том единственном способе, который пришел мне в тот момент в голову». «Ну да, сработало». Эрдан отвлекся, ослабил магию и удалось от него телепортироваться. Но, боюсь уж, теперь он точно зол на меня еще больше. Впрочем, в этом есть весьма жирный плюс. Чем сильнее принц на меня злится, тем меньше я его привлекаю и тем меньше вероятность, что планы Яры сработает. Так что, что н е делается, все к лучшему. «Это замечательно, что ты смогла задействовать его магию». Хоть какая-то польза от того, что у вас с принцем одинаковая. Леди Дамила оборвала мои мимолетные размышления. Пусть силу направляла в нужное русло я, но факт в том, что ты смогла ею управлять – это очень хороший знак, ведь сила мага определяется не только по мощи его магии, но и по тому, насколько он этой магией способен управлять. Я не разделяла ее энтузиазма, устала опустилась на край кровати. Мне почему-то казалось, что в следующий раз Эрдан уж точно не позволит себя вот так перехитрить. Да и кроме принца еще хватает противостоящих сил. И на миг даже страшно стало. Что если бы леди Дамила не смогла бы связаться со мной мысленно? Что если бы она не задействовала телепортацию? Тогда я бы осталась с Эрданом. И мало ли... Но я тут же отогнала эти мысли. Сам собой возник весьма закономерный вопрос. А как так леди Дамила вообще это все осуществила? И мысленную связь, и телепортацию меня сюда с помощью магии самого принца, еще и в обход его же защиты. По сути, я-то сделала самую малость, отвлекла внимание Эрдана и направила свою магию. И в с ё Остальное – она. Или это вполне нормально? Такие вот вполне обыденные чудеса на виражах. Но пусть я пока толком не знала этот мир и законы, царящие в нем м а г и и интуиция давала однозначный ответ. Нет, ненормально. Сомневаюсь, что абы кто вот так смог бы через меня использовать магию самого принца. И леди Дамила уж точно далеко не так проста, как кажется. «Наверняка дядя в курсе этого, и м е н н о потому ее ко мне п р е д с т а в и л «А как у вас все это получилось?» Я внимательно смотрела на пожилую даму. «Отыскать я тебя смогла по следу твоей магии. Она уникальная же. Ну, а потом просто задействовала связь сил между вами. Магия. Она пожала плечами с таким видом, будто уже одно это слово объясняло абсолютно все». И тут же заторопилась уходить. «Ну все, Эви, давай спать. А то полночи уже прошло, а завтра рано вставать. Времени до начала сезона у нас совсем мало, а тебя еще много чему нужно обучить для появления в Высшем Свете. Так что набирайся сил». Уже на пороге моей комнаты она улыбнулась. «Добрых снов!» И я осталась одна. «Ага, надолго ли?» Вторая ночь в этом мире и никакого покоя. Я откинулась на подушки, у с т а л о прикрыла глаза. Так и хотелось забить на в с ё сославшись на философское «Утро вечера мудренее». И все бы ничего, но губы до сих пор горели от поцелуя Эрдана. До сих пор горела кожа от прикосновений его рук даже сквозь ткань сорочки. «И боюсь, и я, р а со своими подлыми замыслами, тут точно была ни при чем».